глава 9 Если бы удалось поймать грозу, заперев в камни страстные раскаты грома и позволить сотням и тысячам лет невозбранно грызсти царапать лик получившегося монумента страданию, как потрясены были бы люди, узревшие и постигшие суть такого камня. Таковы были мои думы при виде древних руин, сохранивших отблеск прежнего величия, и таковыми они остаются спустя десятилетия. потерянный город под опур принц и фарах бакунский годы жизни 987 1032 сна огни он смыл почти всю засохшую кровь и теперь наблюдал как исчезают синяки с кожи удары в голову представляли большую опасность от них произошла лихорадка разум осадили регионы демонов начавших бесконечную безостановочную битву но потом жар сражения разума с самим собою ослабил вскоре по полудни второго дня он заметил как открылись глаза непонимание должно было бы скорее пропасть но не пропадало таралла квит решил что этого и следовало ожидать он налил травяного чая едва и карий медленно сел вот друг мой ты покинул меня надолго яг потянулся за жестяной кружкой сушил ее одним глотком и попросил еще да жажда сказал изгнанник грал наполняя кружку неуд удивительно потеря крови жар мы сражались да внезапная беспричинная а так диверс он убил моего коня сбросил меня на землюь Когда я пришел в себя понял, тебе удалось прогнать нападавшего, но удар по голове лишил рассудка и тебя тоже. Он помедлил. Нам повезло друг: Бой, Да, кое-что помню. Нечеловеческие глаза и кария испытующе уставились на виды. Грал вздохнул: Это случается слишком часто. Ты меня не помнишь и я не уверен спутник да на долгие годы твой спутник таралла вид некогда член племени играл но отныне присягнувший более высокому служению то есть идти с тобой и карри Я греско опустил взгляд на кружку в своих руках. Прошептал. «На долгие годы, — сказал ты, — высокое служение. Не понимаю, я... никто... ничто. Я потерялся...» Глаза поднялись. «Я потерялся...» — повторил он. «Ничего не знаю о высоком суждении, способном оторвать тебя от родного племени. «Ты пойдешь рядом, Таралаквид?» «Зачем?» Грал харкнул в ладони, потер их, смазал мокротые волосы. «Ты величайший воитель, какого видывали в этом мире! Но ты проклят! Как ты и сказал, ты навеки потерян! Вот почему тебе нужен спутник! Он напомнит о великой задаче!» «И какова же она?» Таралаквид встал. Ты поймешь, когда придет время. За задачача будет ясной, совершенно ясной и столь важной, что ты поймешь тебя создали как ответ на этот вызов. Хотел бы я сказать точнее и карий. Взор ягго обежал их скромную стоянку. А, вижу ты нашел мой лук и мой меч? Да, ты достаточно здоров для путешествия. думаю да хотя голоден в мешке есть вяленое мясо этого зайца ты сам убил три дня назад можем поесть на ходу и карри осторожно встал на ноги да чувствую тягу словно я уже давно ищу нечто и улыбнулся грал может мое прошлое Когда ты отыщешь искомое, друг мой, вся память вернется. Так предсказано. А, ну хорошо, друг вид. Куда мы направлялись? Таралак собрал пожитие. На север и запад. Мы ищем дикий берег напротив острова Сепик. Ты помнишь, зачем? Ты говорил, тебя ведет инстинкт. то чувство, будто тебя призвали. Верь инстинктам Икарий, как ты делал в прошлом. Они проведут нас к цели, кто бы и что бы не желало встать на пути. Кому нужно вставать у нас на пути? Яг пристегнул меч к поясу, потом допил остатки чая. У тебя есть враги, Икарий. Даже сейчас за нами охотятся. Вот почему медлить нельзя. взяв лук и подойдя к гралу чтобы отдать кружку и карий помедлил и сказал ты будешь охранять меня тарола квит я чувствую я чувствую будто не заслужил такой преданности это не великое бремя да я оставил жену и детей родное племя но отдолго не отступить я делаю то что должен делать и карри Ты избран сонмом богов чтобы освободить мир от великого зла в глубине души я чувствую что ты сумеешь это сделать воин я вздохнул если бы я мог разделить твою веру в меня напата наапур это название тревожит память и карий нахмурился покачал головой город зла пояснил гран четыре тысячи лет назад тогда рядом с тобой был некто другой ты извлек наводящий ужас меч и ворвался в его ворота пять дней и карий пять дней столько понадобилось тебе чтобы умертвить стирана и каждого солдата в городе лицо ягго исказил ужас я я сделал такое «Ты понял неизбежности, Карри. Ты часто встречался со злом. Ты также понял, что никто не должен сохранить память о злодеяниях города. Поэтому нужно было убить каждого мужчину, женщину и ребенка в Энапата на Апуре. Не оставить никого живого и дышащего». «Нет, я не сделал бы так. Таралак, прошу тебя!» Не бывает преступлений столь ужасных чтобы вынудить меня к х дорогой спутник горорько сказал Таралала квит Это битва которую ты будешь вести вечно. Вот почему тебе нужны такие как я. Мы поддерживаем в тебе истину о мире и о тебе самом. Ты губитель ты идешь дорогой крови и это прямая и строгая дорога холодная но чистая справедливость. столь чисте, что временами даже ты сам отшатываешься. Он положил руку на плечо яг бы Пой, я расскажу тебе по пути. Я произносил эти слова много-много раз, друг мой, и каждый раз было одно и то же. Ты желал убежать от себя, от своей сути. Увы это невозможно, и карий, и тебе снова предстоит закалить душу. Твой враг зло, лик нашего мира зло. поэтому друг твой враг это воин отвернулся таралак едва расслышал его шепот мир да хотелось бы утаить истину но тогда как бы я мог звать тебя другом да ты прав хорошо таралаквит давай обсудим все по пути на северо-запад берег напротив острова сеикк чувствуют там кто то есть и Он ждет нас ты должен быть готов и карри кивнул и я буду готов друг мой каждый раз возвращение было странствием все более трудным далеким непонятным кое-что могло бы его облегчить например понимание где он был и как туда вернуться вернуться к здравому уму может быть Но Гиборик призрачные руки плохо понимал, что такое здравый ум, на что он похож, чем пахнет. Возможно, он никогда его не знал. Камень — кости, песок — плоть, вода — кровь. Осадок сгущался, пласт за пластом, и на слои падали новые слои, пока не возник мир, пока смерть не уплотнилась настолько, чтобы держать ногу стоящего. Прочная подстилка. Поднимающийся мир. смертьть держит нас вдохи и выдохи создали воздух задали ритм времени и жизни всякой жизни словно за рубки на камне сколькие из вздохов последний выдох насекомого зверя человека чьи глаза застилает пленка смерти как же можно втягивать это в легкие как жить зная что вокруг смерть что воздух напоён неудачами и капитуляциями? Такой воздух душит его, застревает в горле. На вкус он как горчайшая кислота. Он растворяется и пожирается, пока не станет осадком. Его спутники так юны. Им не понять, какой грязью они дышат, в каком мареве двигаются. Они забирают это в себя, чтобы извергнуть, добавив в смесь и свои мерзкие отбросы. Во сне каждую ночь они пустеют. геборик ночью сражается с откровением что мир больше не дышит Не теперь мир тонет и я тону с ним здесь в проклятых пустошах в песке пыли зной я тону каждую ночь тону Что может дать стрич дикарский бог одержимый страстями голодом желанием он бездумно жесток, Он словно бы хочет вернуть себе все выдохи, отрицая покой, отвращаясь от стареющего, тонущего в смерти мира. Его избрали по ошибке, как твердит каждый встречнный дух. Ни Не словами нет, они просто окружают его, подавляют молчаливыми, обвиняющими взорами. Дей еще хуже. шепотки во снах, голоса из нефритового моря, они ищут его. Он странником прошел между ними, Он проник в зеленую темницу. Такое не удавалось еще никому. Они молились ему, просили вернуться. Зачем? Чего они хотят? Нет, он не хочет знать ответов. Он готов вернуть проклятый дар нефрита, чуждую силу. Он хочет бросить его обратно в бездну и забыть. Такое упорство, такое повторение удерживает от безумия и смерти. Если мучение можно считать жизнью, «Тону! Я тону! И все же! Проклятые кошачьи дары! Обострение чувств! Столь сладких, столь сильных! Я ощущаю их соблазн! Они ведут назад, в мир мгновений!» Солнце вскарабкивалось на небо. Восток покраснел, как только что извлеченное из горнила лезвия меча. Он созерцал сияние, разгоняющее тьму, и удивлялся наполнившему спокойный воздух чувству неминуемости. Из груды одеял, в которое укуталась Скеллара, послышалось ворчание. «Что за блаженный яд?» Гиборик подпрыгнул, вдохнул и медленно выдохнул. «Какой блаженный яд, Скеллара?» Последовало новое ворчание, она пыталась сесть. «Голова болит, старик. Бедра, спина. Везде. «Не могу уснуть, как ни лягу неудобно, и писаю каждый миг. Ужасно! Почему женщины делают это? Снова и снова и снова? Они все безумны?» «Тебе лучше знать. Но скажу, мужчины не менее странны. Нелепо думают, нелепо поступают». «Чем скорее звереныш вылезет, тем лучше», — ответила она, хватаясь за круглое пузо. «Погляди, я обвисла. Везде». остальные тоже проснулись филисин смотрела на скиллару круглыми глазами после времени открытий она лишь недавно поняла что подруга беременна для юной девушки пришло время поклонения но казалось что уже близится период разочарований резщик отбросил одеяло и сразу начал разводить огонь в кострище демона видно не было серража пошел охотиться как подумал геборик старик сегодня твои руки особенно зелены заметила скииллара геборик не потрудился ответить он явственно чувствовал давление инородные силы всего лишь духи произнес он наконец они из-за завесы из самых глубин бездный а как они кричат некогда я был шлеп хотел бы я стать глухим спутники снова странно покосились на него истина го истина которой не понять и не увидеть никому иному неважно он знает, что он знает П перед нами небольшой пустой город жители убиты все сразу Это сделал икарий давно К северу есть похожий город. когда там узнали, что случилось, они пришли сюда увидели и решили похоронить Энопата на опур весь. Они зарыли его целиком. Прошли тысячи лет. Ветры и дожди стерли покровы, и древняя быль открылась взором. Рещик налил воду в оловянный кувшин и повесил его на крючок над костром. Икари? Я странствовал вместе с ним, с маппой и скрипачом. Он скорчил гримасу. И с искоралом прыщом, хорьком безумным. Он был высшим жрецом тени, высшим жрецом. ну если это лучший слуга престола тени он качал головой да икарий он был трагичен но без причины он не стал бы нападать на город геборик грубо засмеялся да в мире полно причин король запер ворота не позволил ему войти слишком много мрачных легенд окружает икарри солдат на стене опустил предупредительную стрелу она отскочила от камня и царапнула и карие по левой ноге, а потом угодила в рот спутнику бедняга захлебнулся кровью тогда гнев и кария вырвался на свободу если никто не выжил спросила скиллара откуда ты все знаешь по округе бродят духи иборик махнул рукой улыбнулся до пустыни тут стояли фермы да сейчас бажарный день Только я вижу дороги, а они полны тележек. Идет скот, проходят женщины и мужчины, дети, собаки. По сторонам бредут стада коз, пастухи машут посохами и свистят. Старухи вышли из бедных хижин, чтобы собирать навоз для удобрения полей. — Ты видишь все это? — прошептала Фелисин. — Да. — Сейчас? — Лишь глупцы думают, что прошлое невидимо. — А эти духи? они видят тебя возможно те что видят понимают что они умерли другие не знают этого потому не видят меня осознание своей смерти страшное дело они бегут от истины они стараются забыть и тогда я пропадаю и появляюсь я лишь мираж он встал скоро мы подойдем к городу там будут солдаты они видят меня да они взывают ко мне «Но что я могу сказать, если не понимаю, что им нужно?» «Они кричат. Они будто узнали меня». «Ты Дестреант Трича, Тигра Лета», — сказал Рещик. «Трич был первым героем, одиночником, избежавшим резни, как Рилан Дарас и Риктер, Толан и Денесмет. Вы не видите? Призрачные солдаты не поклоняются Тричу. Нет. Их бог войны принадлежит к семерым». Тем, что потом станут семью святыми один из обликов десимбиллакиса всего лишь я для них никто речик почему они не оставляют меня в покое Рещик и филисин вздрогнули от взрыва его ярости скиллларра улыбнулась ты находишь меня забавным спросил он гневно взирая на женщину Т глянь на себя ты был ж лицом фенора стал жре лицом трича оба боги войны геборик как ты думаешь сколько обликов у бога войны тысячи за все эти эпохи тысячи тысяч у каждого племени свой разные но одинаковые она разожгла трубку и дым закрыл лицо не удивлюсь если все эти боги аспекты одного и войны доказательства что бог безумен безумен геборик трясся сердце словно превратилось в угрюмого демона решившего проломить изнутри грудную клетку а может просто ошеломлен толпы злобных поклонников каждый считает истиной свою точку зрения вообрази миллион молитв от миллиона поклонников каждый верит во что то свое но все падают на колени перед одним алтарем вообрази священные писания ни одно не совпадает с другим но все дословно повторяют чение бога вообрази две армии они режут друг друга и каждое во имя одного и того же бога кто тут с ума не сойдет да произнес в наступившей тишине рещи а чай ты готов серроап пропластался на камне поглядывая вниз на своих жалких спутников живот демона был приятно полон хотя козел все еще брыкал ногамие печально они не сдружились и тяжелые б детем красотка мучается от боли и неудобства младшая красотка чувствует страх и одиночество но явно желает отвергнуть нежную привязанность серражааба убийца обеспокоен и терзается нетерпением почему не знаю и жуткий жрец а что за одержимость какое неудовольствие разлато Возможно, мне следует отрыгнуть козла и разделить с ними трапезу. Брыкливую трапезу. Хуже несварения не бывало бы. «Сирожаб!» — крикнул Рещик. «Что ты там делаешь?» «Друг Рещик!» «Дискомфорт!» «Сожалею о рогах!» Самар Деф радовалась, что до сих пор указания карты были верными. из зарослей кустарника на равнину, покрытую островками лиственного леса среди болотистых лугов и упрямых остатков степи. Два-три дня на север, и они достигнут границы таежных лесов. Скудной, дикой землей пользовались мелкие группы охотников-набхидыринов. Они видели их издалека, натыкались на следы стоянок, однако очевидным было, что дикари-кочевники не желали вступать в контакт. Ведьма не удивлялась. Одно только лицо Карсы Орланга способно напугать любого. А тут еще набор клинков и копий, шкура белого медведя на широких плечах, громадный ягудский жеребец. Бхидерины, дойдя до осиновых рощ, делились на меньшие стада. Самар-деф полагала, что в таких миграциях больших быков мало смысла. Да, сухой и жаркий сезон заканчивался. Ночи стали холодными, так что закручивалось и желтело листва на деревьях. но в Семиградских зимах нет особой суровости. Больше дождей, впрочем, но не достигающих внутренних районов, ягодан никогда не менялся. «Думаю», — произнесла она, — «это память о далеком прошлом». Карса хмыкнул. «По мне это больше похоже на лес». «Нет, я об хидеринах, вон тех здоровенных тушах под деревьями. Похоже, некий старый инстинкт гонит их на север в лес». Память с тех времен, когда зимы приносили водам снежные бури. «Дожди напоят траву, Самардеф», — сказал Тиблор. «Быки приходят, чтобы подкормиться». «Да, это звучит разумно. Наверное. Радость для охотников». Несколькими днями ранее они миновали место большого забоя. Охотники отделили часть стада и загнали на край утесов. Разделывать добычу собралось 50-60 человек. мужчиныны рубили туши женщины разводили костры и навешивали полосы мяса на сушилке полудикие псы скорее полуволки набросились на карсу и самар едва они подъехали ближе. ведьма заметила что у зверей нет клыков вероятно их удалили еще в щенячьем возрасте, но собаки все равно казались опасными они решили не вторгаться на поле забоя ведьма восхищалась пограничными дикарями обитающими на краю степи. Она полагала что для них ничего не меняется долгие тысячи лет о есть железные ножи и топоры намекающие на кое-какую торговлю с более цивилизованными племенами востока но вот лошадей у них нет что странно для перевозки используются собаки вместо глиняной посуды корзины это понятно если учесть кочевой но без лошадный образ жизни тут и там над прерией возвышались одинокие стволы и они казались местами культа На ветвях висели фетиши, в развилках были закреплены рога и черепа бхидеринов, некоторые столь древние, что обросли корой. Всегда около святых мест находились кладбища, заметные по высоким настилам, на которых лежат обернутые кожей тела и, разумеется, по скоплениям черных ворон. Карса и Самар не подходили к таким святилищам. Хотя ведьма подозревала, что Теблор с охотой вступил бы в череду схваток и засад, для того, чтобы развеять скуку странствия. Несмотря на всю свою жестокость, Карса Орланг оказался удобным спутником. Он был малостью грювым и ворчливым, это да, но чем бы ни был омрачен его дух, это не ее дело. Он не пытался загрузить ее своими проблемами. Достаточно редкая черта для мужчины. — Я думаю... — вдруг сказал он, заставив ее вздрогнуть. — О чем же Карса Орланг? Бхидерины и охотники у подножия утесов не меньше двух сотен быков. они ободрали их до костей, а потом сварили сами кости. А вот мы едим только кроликов и иногда оленя самрев. Вот я и подумал, мы должны убить одного из этих бхидеринов. Не дай себя одурачить карса орланка не быстрее чем кажутся и хитрее. но они стадные твари И что? быки больше будут заботиться о десятке самок с детенышами чем об одной отбившейся самки наверное так ты надумала отбить одну корову не забывая они умные могут сбить тебя вместе с конем дай только шанс а потом растоптать не я должен беспокоиться самардев а ты это почему еще конечно потому что ты станешь приманкой и старайся быть ловкой и быстрой приманкой погоди ловкой и быстрой я займусь остальным Не скажу что мне пришлась по сердцу твоя идея карса орланг мне вполне достаточно кроликов и оленей ну а мне нет и нужна шкура зачем сколько шкур ты намерен деть Нади группу зверей, твоего коня они не боятся как моего потому что ягутские кони иногда едят детенышей я так читала где-то Т раскалился словно нашел эту идею забавной самаардев вздохнула вон маленькая стадо впереди слева они перешли на лужок отлично когда выйдем из рощи нужно чтобы ты поскакала на них они выставят вперед быка. карса как близко мне подъезжать так чтобы бык бросился не стану это ничего не даст самки побегут проая женщина из них я выберу жертву как думаешь долго бык будет гнаться за тобой нет он вернется к гарему и станет твоей проблемой хватит болтать они пробрались между осин и тополей Кони с треском раздвигали заросли кизила. Затем появилась другая лужайка, длинная и с многочисленными травяными кочками, что указывало на высокую влажность почвы. В шагах в сорока смутно виднелись сквозь листву деревья в два десятка пасущихся бхидеринов. «Это болото», — заметила Самардеф. «Найдем других». «Скачи, Самардеф!» Она натянула удила. «А если я не поеду?» упрямоое дитя конечно я брошу тебя здесь ты слишком медленно и ты хотел задеть мою гордость карса орланг хочешь убить пхидерина просто чтобы показать самому себе что ты лучший охотник так что не будет ни утеса ни шор не ловушки не стаи полу волков чтобы загнать зверя нет ты решил прыгнуть со спины коня повалить бы каназями задушить или бросить о дерево А может, ты поднимешь его над головой и будешь крутить, пока скотина не умрет от головокружения? Ты осмелился меня назвать ребенком?» Она захохотала, ведь, как известно, смех способен жалить сильнее слов. Но его лицо не омрачилось яростью. Глаза остались спокойными. Тиблор улыбнулся. «Узри же меня!» Он выехал на луг. Копыта жеребца выбили из почвы черную воду. Зверь громко зафыркал и понесся к стаду. Пхидерины рассеялись, захрустели ветки, затрещали кусты. Двое животных помчались прямо на карсу. Самардеф вдруг поняла, что ошибкой было думать, будто в стаде всего один самец. Два. Один явно моложе другого, но оба зверя огромные, обезумевшие от ярости. Глаза сверкали красным, вода просто-таки взрывалась под копытами. они кинулись в атаку якгудский жеребец погром внезапно свернул в сторону присел и поднялся намереваясь ударить копытами по спине старшего быка бык оказался проворным он взмахнул рогатой головой нацелил рогав под брюшье коня это движение принесло ему гибель и бакарса встретил голову зверя острием меча вонзв его в мозг и попутно перерезав позвоночник том перепрыгнул павшего п хидерина, приземлившись в брызгах грязи, он был довольно далеко от младшего самца, который на удивление резво развернулся и рванул за карсой. Воин послал коня влево, застучали копыта, погром помчался вдоль пушки леса за полудюжиной выскочивших на поляну коров и телят. Второй бык бежал сразу за ним. коры детеныши снова рассыпались, причем одна побежала не в том направлении, как все прочие. Погром свернул, и вскоре был уже сзади коровы. Бык начал собирать оставшихся самок. Они ушли в лес, треща ветками кустарников. Самар Деф увидела, как Карса склонился в сторону и взмахнул мечом, прорезав спину животного как раз перед тазом. Задние ноги коровы отказали. Она осела, забилась в грязи, пытаясь двигаться дальше. Наконец подломились и передние ноги. Корова затихла. Остановив коня, Карсос прыгнул и подошел к мертвой корове. «Разбивай лагерь!» — крикнул он Самарде. Она молча смотрела на него. Потом сказала. «Отлично! Ты показал мне то, о чем я не просила. И что теперь? Ожидаешь, что я стану разбивать лагерь? Может, я и свежевать тушу должна? Может, ночью лечь под тебя в довершение роли покойной рабыни?» Тиблор вытащил нож и встал на колени в грязь перед тушей. если хочешь варварский ублюд ну разве я ожидала иного ладно я тут подумала нам понадобится мясо страна камня и озер на севере без сомнения обильно ззвеем но ловить его там будет труднее я возьму шкурум ответил карсов с паре брюхо коровы кишки выперло наружу они упали в грязную воду над мертвой тушей уже клубились мухи тебе самой нужна шкура быка самардеф По почемуму бы нет если на ледниках мы не станем мерзнуть это будет чудом он оглянулся через плечо женщинаенщи ледники нас не догонят они ползут медленно зависит от того кто их создал он оскалил зубыня не впечатлили сказки о яутах лед это всегда медленно текущая река. «Если ты в это веришь, Карса Орланг, ты знаешь намного меньше, чем думаешь». «Ты собираешься весь день просидеть на коне, женщина?» «Пока не найду подходящее место для стоянки». Она натянула у дела. «Узри меня», — сказал ты. «По-моему, ты уже как-то так говорил. Стань свидетелем. Какой-то племенной обряд». «Да, я видела многое». как и этот варвар, пришедший из теней далекого ледника. Надеюсь, местные не считают пхедеринов собственностью, иначе нас ждет череда веселых дней и ночей. Карса будет доволен, а я, вероятно, буду мертва. Ну, волноваться уже поздно». Она принялась гадать, много ли у Карсы Орланга было спутников, думавших так же. Давно ли варвар путешествует в одиночестве? Вны края утесов бросали неровные тени на нижежащие уступы. Из этих теней пять пар глаз с щелевидными зрачками следили за поднявшиеся над долиной тучей пыли. Торговый караван. семь фургонов, две телеги, двадцать стражников верхом и три сторожевых пса. В начале их было шесть, но трое недавно учуяли запах де Джиманы брала. Тупые твари пустились на охоту. Им удалось найти диверса плот и кровь подкормили пять оставшихся у него тел Ттрель оглушил троль барала сломал одну из шей даже тартен от таблака не сумел бы такого сотворить, а один однажды попытался потом сбросил другое тело вниз с краи скалы и оно нашло смерть на камнях такую наглость нельзя прощать. ослабевший и раненый дедж на брал покинул место засады и Вскитался почти сошедший с ума от боли и голода, пока не набрел на след каравана. Тролль барал не имел представления, сколько миновало дней и ночей. Был голод, была потребность восстановления. То эти нужды заполняли разум дииверса. А сейчас перед ним забрежео спасение. много крови, чтобы размножить потерянных в засаде, может быть достаточно крови, чтобы создать новое восьмое тело. Он нападет на закате, в тот миг, когда караван встанет на ночь. Вначале зарежет охрану, потом остаток собак, оставив на закуску жирных слабаков в фургонах. Купца, его гарем, вереницу молчаливых детей, прикованных один за другим. Это был караван торговцев живым товаром. Да Джимнебрал понял это и его затошнило. Во время Первой Империи были подобные негодяи, и их наследие живо. тролль барал станет владыкой этой земли, на осквернителей плоти упадет восстановленное правосудие. Вначале да Джимна питается ими, потом другими преступниками, убийцами, палачами духа, швыряющими камни и терзающим плоть. Со создательно бра и намеревался сделать подобных ему стражами империи. Он слил кровь разных существ, внес в душу чувство совершенства, богоподобие. слишком сильны тролль баралы не стали покоряться несовершенному хозяину нет править должны были они ибо лишь они понимали суть правосудия правосудие и природный голод разумеется необходимость закон природы и этот закон никто не сможет отрицать Став владыка и дя Джимна Бралл сумеет установить баланс между двумя главными силами души Диверса, И если плоть смертных будет страдать под весом его правосудия, пусть так и будет. Они заслужили узреть истину своих вер, заслужили на себе ощутить острые грани раздутых добродетелей, которые стали просто словами оружием. Справедливо, что оружие обернется против своих носителей. солнце спускалось и тени уже сползли на равнину де джимны брал крался в тенях пять пар глаз один разум фокус неумолимое и абсолютное единение восторг гряни пролить кровь во славу тускло красного света солнца когда он вступил на равнину послышался лай собак они жалеют себя тупые Но даже подобные им понимают, что такое судьба. С некоторым трудом он сумел разогнуться и слезть, рыча от боли в мышцах с широкой спины мула. Несмотря на боли неуклюжесть, не пролил ни капли из драгоценного ведра. Бурча под нос какое-то заклинание, он сам не помнил, то ли это святая песнь из толстой книги или еще что, да и важно ли это. протащил тяжелое ведро к плещущим волнам моря рараку зашел на мелководье минуя проседающие песчаные отмели и колеблемые ветром тростинки и вдруг замер настороженно оглядел сумрачный простор понюхал сырой воздух еще один обзор глаза обыскивали каждую тень замечали каждое шевеление тростника и склокоченных кустов потом присел ветхая аряса коснулась воды теплый прогретой солнцем воды еще один осторожный взгляд по сторонам бдительность никогда не помешает и он со вздохом опустил ведро в море блестя глазами увидел как десятки юрких мальков устремились во все стороны но ну, не совсем устремились скорее замерли оглушенные свободой или шоком от изменившейся температуры от изобилия богатств которые можно глотать на которых они вскоре разжиреют станут большими и ловкими первая рыба моря рараккутом искарал прыщ покинул отмельль таща за собой ведру напряги спину мул я сейчас запрыгну о да и ты не удивляйся если я пошлю у тебя в галоп то поверь мне мул ты знаешь что такое галоп это не та тупая рысся которой у меня болят зубы о нет мы полетим как ветер. не как слабый порыв но как мощный постоянный поток громоподобный ураган летящий через весь мир вслед за нашей скачкой о какой радугай заблестят твои копыта подойдя к мулу высший жрец тени подпрыгнул мул в тревоге отошел на шаг в сторону ты огорчил меня животное я думал ты мне друг но если ты так думаешь отныне я не согласен позор и «Как тебе понравится вот эта глупая тварь?» Высший жрец тени встал и отряз пыль с рясы. Он думал, я его ударю. Ударю большой палкой. Тупой мул. «О нет, я гораздо коварнее. Я удивлю его добротой, пока он не ослабит внимание, не потеряет бдительность, и тогда... Ха! Я ударю его кулаком в нос!» «Как он удивится? Никакой мул не сравнится со мной в хитрости. О да!» «Многие пробовали, но все провалились». Он состроил на сожжённом солнцем лице добрую улыбку и подошёл к мулу. «Нужно ехать», — пробормотал он. «Тебе и мне. Нужно приложить старания, друг мой, иначе опоздаем, а опаздывать не годится». Он добрался до места, с которого мог схватить болтавшиеся на боку мула поводья, но сначала поглядел животному в глаза. «Ах-ха-ха, милый слуга!» Я замечаю в этих очах злобу ты хочешь меня укусить как плохо здесь только я имею право кусаться он схватил поводья едва увернувшись от щелкнувших зубов и забрался на покатую спину мула 20 шагов от линии моря и воздух изменился во все стороны потекли серые тени и корал прыщ склонил на бок голову удовлетворенно огляделся и потрусил дальше миновала сто ударов сердца с момента исчезновения высшего жреца тени и из ближайших кустов вылезла уродливая волосатая долхонка тащившая за собой пивную флягу там было не пиво а вода крышка плотно вколочеа бурча и вздыхая от усилий могора поднесла флягу к воде выбила крышку повернула сосуд на бок и с беззубой улыбкой на морщинистам лице проследила и как в море скользнули шесть молодых пресноводных акул. Она пнула флягу и вылезла на сушу. Кашляя и яростно взмахивая руками, открыла свой путь и исчезла в нем. Перебирая тени, из коралл прыщ торопливо прошел десятка-два лип. Он наполовину видел, наполовину ощущал пустыню, холмы и хаотические складки оврагов, каньонов. Он миновал их, не уделяя особенного внимания, пока спустя день путешествия не уловил краем глаза движение слева. Пять темных форм. Жрец остановил мула на гребне холма и прищурился, изучая далеких существ. Они напали на караван. «Наглые щенки!» — пробурчал он и вогнал пятки в бока мула. «Скачи, я сказал! Скачи, жирный ленивый ублюдок!» Мл с громогласным ревом побежал вниз пять тварей услышали, повернули головы. тролль барал мчался навстречу и с кораллу прыщу. Мул заревел еще громче. Диверс обходил противника с двух сторон его тела бесшумно скользили над землей. голод и злоба были почти ощутимы. словно облако над его головами Энергия мерцала и потрескивала, собираясь в складке между путем тени и внешним миром. Твари слева и справа разворачивались, готовясь броситься. три твари, бежавшие прямо замедлились, решив напасть одна за другой. И корал прыщ с трудом следил за всеми, бешено вертясь на спине мула. Когда трол боал приблизился на тридцать шагов, Мл резко встал. Высшего жильца тени сбросила. он схватился за голову животного и увыркнулся и приземлился в тучи гравия и пыли. Первая тварь подосппела, выставив когти и загребая руками воздух, приземлилась на то место, где упал прыщ, но обнаружила, что место опустсте. Вторая и третья твари на миг замешкались, обнаружив пропажу добычи, и почуяли ее рядом. Дернулись головы, но поздно, в них ударила волна магии. Темная сила затрещала как молния, верри взлетели в воздух, оставляя след крови. Они упали на зем в пяти шагах, покатились и задергались в судорогах. Тогда атаковали двое д диверсов бежавших по бокам. Когда искарал прыщ снова исчез, они столкнулись. грудные клетки смачно хрястнули, когти и клыки порвали кожу. шипя и ворча твари отскочили друг от друга. Евившисься в два шагах искарал прыщ послал новую волну колдовства, Заставив ее ударить по всем пяти тварям и поглядел, как брызнула кровь и тела, разлетелись дергая ногами, всплел магическую сеть. Кани лопнули и вырвались из земли, взлетели словно копья или гейзеры, и кровь струями брызнула в стороны. Троль боал исчез, убравшись из пути во внешний мир. Там его части разбежались, ибо всякие мысли о караване пропали, заменившись паническим ужасом. Высший жрец тени стряхнул пыль, подошел к мулу. «Ну, но ты мне помог, мог бы убежать, но видно устал бегать. зачемем мулом четыре ноги идиот, никакой пользы ба Он помолчал и поднес заскорузлый палец к сухим губам. Но постой, что если оно стало действительно злым, если решила закончить бой любой ценой, что тогда? Месиво? О да Не лучше уйти. Пусть его приканчивает кто-нибудь другой нельзя отвлекаться вообрази бросить вызов высшему ж лесу тени всех семи городов тролль бара и тупей котов никакой жалости к ним он влез на муло но это было забавно тупой мул думаю сегодня поужинаем мулятиной как тебе пора принести великую жертву как тебя да кому нужны твои соображения едем в «Благодари богов, что хоть я знаю, куда ехать! Вон туда, мул, и побыстрее! Скачи, проклятый, скачи!» Обогнув караван с лающими собаками, искорал прыщ, снова исчез, в теня. Когда он достиг пункта назначения, уже спустилась тьма. Усталый мул остановился у подножия скалы. По уступам скалы скакали стервятники, окружившие трещину, но не способные или боящиеся войти внутрь. одна сторона трещины была обогрена кровью а среди камней на другой стороне виднелись остатки мертвого зверя хотя стараниями грифов от него остались лишь кости и полоски кожи опознать жертву еще было можно одно из тел то роль барала стервятники недовольно разразились криками когда высший жрец спешился и подошел к расселне он с руганью разогнал уродливых и весьма напоминавших ему магору птиц и полез внутрь Воздух вонял кровью и гнилым мясом. Трещина сужалась на высоте человеческого роста, и там лежало тело. Искаралл прыщ уселся рядом. Положил руку на широкое плечо, не трогая торчащих из-под кожи сломанных костей. «Сколько дней прошло, друг? А, только Трель мог выжить после такого. Сначала вытащим тебя, и в этом вся надежда на верного упорного мула. Потом, потом...» Ну, «Ну вот тогда и посмотрим». Мул не проявил ни особенного упорства, ни верности. Его нежелание сотрудничать весьма замедлило операцию по извлечению Маппо. Только ночью трель был, наконец, вынут из трещины и положен на выглаженный ветрами уступ скалы. Два перелома руки оказались самыми малыми из травм. Сломаны обе ноги, выступ скалы содрал со спины Маппо изрядный кусок кожи и плоти, оказавшиеся наружу мышцы кишели личинками мух края раны казались совершенно неисцелимыми и они стали зелено черными и пахли трупом искарал прыж срезал их и сбросил в провал затем он склонил ухо к груди и выслушал дыхание трелля редкое слабое еще день и умер бы да может еще и умр травы мой друг сказал высший жрец очищая видимые раны мази эликсиры и Микстуры, притирания, припарки с высшим дынулом. Э, не позабыл ли я чего? Нет. Думаю, нет. Внутренние повреждения. О, да. Сломаны все ребра слева. Кровотечения, но не такие, что убивают сразу. Замечательно. Ты почти так же упорен, как мой слуга. Он бросил взгляд наверх. Ай, животное! Разведи огонь! Разбей лагерь! Сделай все это, и я покормлю тебя. А не сделаешь, покормлюсь тобой. Хе-хе-хе. ты идиот этот крик раздался из темноты миг спустя появилась магора темнота да это все объясняет что ты здесь забыла корга хочу спасти map по конечно же как я уже его спас спасти его от тебя идиот она подобралась ближе что за склянка у тебя в руке да это я от паральта клятый дурак ты его убьешь после всего, что я перенесла». «Паральт?» «Да, жена, это паральт!» «Ты пришла, и я решил его выпить». «Искарал, прыщ, я видела твои дела с троль-баралом». «Да ну!» Он склонил голову. Обожание стало полным. «Как она сможет не обожать меня? Пора уже преклоняться, как перед Богом!» «Вот почему она идет за мной. Не может покинуть. Со всеми то же самое. Никак не отвяжутся!» от меня сильно могучего высшего жреца тени закончила магора одновременно доставая из сумки множествожества снадобей который не выживет без доброй женщины рядом не нашел добрыйй так меня подцепил и приклеился колдунишка а теперь пусти меня к бедному несчастному треллю и корал прыщ отошел и чем мне заняться ты сделала меня бесполезным женщина совет подать нетрудно «Займись лагерем, муженек!» «Я уже приказал им заняться мулу!» «Он же мул, а ты идиот!» Ее речь увяла, когда снаружи замелькали искры от костра. Она повернулась и увидела большую брезентовую палатку, умелую и ровно постеленную, а рядом очаг из камней, на котором уже кипел котел о трех ножках. Мул стоял рядом и жевал овес из сумы. Магора нахмурилась и покачала головой. Тогда налей чаю. Будь полезным. Я был полезным, пока ты не приперлась и все не испортила. Сильно могучему высшему жрецу тени всех семи городов не нужна женщина. Фактически, это самая ненужная ему вещь. Ты и ноготь на пальце не исцелишь, — искарал прыщ. В жилах трелля течет черный, как блестящая змея, яд. Против него нужен не только дынул. Вот как ты заговорила. Бормочешь, как ведьма. Высший дынул победит этот яд. может быть но мертвая плоть не оживет он останется скрюченным полубезумным его сердце ослабеет она сверкнула очами тебя послал к нему престол тени зачем и корал прыщ мило улыбнулся ох какие мы нынче подозрительные но ничего но я ничего не скажу разве что намек мельчайший намек на мою великую мудрость да я поистине знаю хитрость ума моего бога и хотя это хаотический искаженный ум хорьха пролазы я так много узнал что лишился речи Ха, гляньте на нее и этижучие глазки и подозрительно щурится будто она осммелилась понять всю меру моего невежества в вопросах относительно моего обожаемого идиота бога она осммелилась и скоро бросит мне открытый вызов конечно я не устаю перед ее натиском он помедлил заставил себя улыбнуться и простстер руки «Дорогая Магора, к сожалению, высший жрец тени должен хранить тайны даже от собственной жены. Я умоляю не давить на меня, дабы не навлечь на себя необузданный гнев престола тени». «Ты совершенен в глупости», — искарал прыщ. «Хе-хе, пусть так думает», — хихикнул он. «О, она поражается, чему это я смеюсь?» «Нет, не смеюсь, но хихикаю, что, если поразмыслить, должно вызывать большую тревогу». я имею в виду это прозвучало как хихиканье хотя я в первый раз попробовал хиикикнуть по такому поводу вот фырканье да это другое дело увы я недостаточно толст чтобы фыркнуть иногда я желаю иди и сядь у костра твоим улом разоженного вмешалась магора я приготовлюсь к ритуалу смотрите как хихиканье ее растстревожила конечно дорогуша иди играйся в ритуальчики как мило Я приготовлю чай для себя и мула. Согревшись огнем и чаем из тральба искарал прыщ наблюдал за работой Магоы, насколько мог разглядеть подробности в темноте. Сначала она собрала куски камни, все как один ломаные, грубые, зазубренные, положила их на песок, окружив трелля овалом. Затем помочилась на камни, раскорячившись подобно крабу и обходя камни по кругу. Искарал подивился совершенству контроля над мышцами, не говоря уж об объеме мочевого пузыря Магоры. В последние годы его потуги к мочеиспусканию заканчивались переменным успехом, так что своевременное начало и окончание процесса казалось ему величайшим из висцеральных умений. Удовлетворившись видом образованной лужи, Магора начала выдирать волосы из головы. Волос у нее оставалось немного, но она не могла. И эти немногие поддавались таким трудом, что Прыщ страшился увидеть, как после выдирания очередной прядки развалится череп. Однако его предвкушением не суждено было сбыться. Держа в руке семь седых прядей, Магора ступила в овал и раскорячилась, встав над телом Трелли. Бормоча ведьмовские заклинания швырнула волосы во тьму. Инстинкт заставил Прыща проследить за полетом серебристых прядей, Он с немалым беспокойством осознал, что над головой нет звезд, а вот над горизонтом они сияли четко и ярко. «Боги! Женщина, что ты натворила?» Не отвечая, она вышла из овала и затянула песню на женском языке, который, разумеется, был совершенно непонятен уху из корала прыща. Точно так же, как мужской язык, который Магора называла барматанием, был за пределами ее понимания. И Скорал Прыч знал, что мужской язык и был простым бормотанием, придуманным, чтобы смущать женщин. «Суть в том, что мужчинам не нужны слова. У нас же есть члены. Зачем слова, если есть член? А вот у женщин две груди, что предполагает диалог. И каждый мужчина знает, что окончить этот диалог может лишь его выпирающий знак припинания. Что стряслось с миром? Спроси мужчину, и он скажет «не спрашивай». спроси женщину и ты помрешь ожидая окончания ответа над цветом костра пронеслись нити паутины и упали на тело трелля что это во вопросил прыщ и вздрогнул коснувшись тыла ладони он снял паутинку на конце которой был паук размером чуть меньше лохи жрец тревожно поглядел в небо там пауки что за безумие что они делают в небе тихо отвечай небо полно пауков муженек они летят по ветру я ответила закрой рот или я пошлю в него тысячу моих сестричек он с лязгом сомкнул челюсти и придвинулся к костру сгоритесь волочи сгорите, сгорите нити покрыли тело трелля тысячи сотни тысяч пауки обертывали его а теперь произнесла магора время луны Тьма над головами вдруг сменилась потоком серебристого яркого света и коррал прыщ с визгом упал на спину очень поражной переменой и обнаружил себя под огромной тяжелой луной казалось до нее можно достать рукой если осмелиться он не осмелился ты стянула вниз луну сошла с ума она раздавит всех ну а хватит только видимость но ну, может я малость потянула ее но я же сказала что это серьезный ритуал что ты сделала с луной она зловеще маниакально закаркала всего лишь ритуал дорогой как тебе нравится прекрати струсил давно пора я женщина ведьма лучше спрячь тощую задницу в палатку муженек здесь настоящая сила подлинная магия нет то есть это не наша магия не далхнская я не знаю что это ты прав это не она будь хорошим мальчиком искарал прыщ иди в постельку а я спасу жизнь ничтожному треллю и корал попытался возразить но решил сдаться то он заполз в палатку снаружи донеслось что ты там бормочешь и корал ох тише ластарый ел открыла глаза и медленно села возле арки стоит фигура в серых одеждах под капюшоном грубые стены формирующие круглую комнату с ло старой лежащие в середине на каком-то алтаре лунный свет обтекал стоявшего но свет казалось движется как будто луна быстро опускается с небес что сказала она и жестоко закашлялась легкие болели едва справившись с кашлем женщина очистила глаза от слез и снова осмотрелась он повернулся к ней лицом танцор тени бог котельон как будто в ответ на незаконченный вопрос он сказал я сам не знаю где-то в пустыне творят опасное колдовство свет луны украден признаюсь ничего подобного не видвал память лаарыый устремилась назад и кататан огни повсюду обжигающий жар жестокие ожоги о как она кричала от боли что что со мной а вот ты о чем извини ластара ел коротко говоря я вытащил тебя из огня боги редко вмешиваются но рис открыла там дверь рис королева грез она же создала прецедент Почти вся твоя одежда сгорела извини если подобранная мной не годится она поглядела на свое тело на грубые шерстяные одежды туниника неофита ты в храме рошана тайном храме он покинут во время мятежа мы в полутора лигах от того что называлось иго катаном до дороги на сотку 40 шагов храм отлично спрятан он махнул рукой в перчатке указывая на арку вот единственный вход и выход почему почему ты спас меня он колебался придет время алластара ил когда тебе выпадет выбор тяжелый выбор какой он помолчал вглядываясь в ее лицо насколько глубоко твое чувствя к жемчугу она вздрогнула и пожала плечами временное увлечение к счастью миновавше последние дни он был неприятен я могу понять загадочно заметил кательон тебе придется выбирать между верностью ад юнкту и тому что представляет жемчуг между адъюнком и императрицей бессмысленно он остановил ее подняв руку не нужно решать немедленного старо я бы не советовал все чего я прошу обдумать не спеша что происходит «О чем ты узнал, Котельон? Ты планируешь месть Лосиин?» Его брови поднялись. «Нет, ничего подобного. Фактически я в эти вопросы не вовлечен напрямую. Суть в том, что я кое-что предвижу, и оно может разрешить... М -м. Суть в том, что я кое-что предвижу, и одно можно разрешить, а другое нельзя». Он снова повернулся к порталу. «Тут есть пища. Подожди до утра, потом сможешь уйти». «На дорогу. Там ты найдёшь хм, приятную компанию. Скажи так, ты выбралась из города, но ослеплённая дымом упала, ударилась головой, потеряла сознание. Когда пришла в себя, 14-я армия ушла. Разумеется, ты мало что помнишь». «Это точно, Котельон». Он повернул голову, слегка улыбнулся. «Боишься, что задолжала мне, что однажды я вернусь и потребую расплаты?» ова работа бога не так ли некоторых но видишь лила старая сделанная в иххот они четыре дня назад была лишь расплатой за мой должок за что вокруг кательона собрались тени и женщина едва расслышала ответ ты забыла я однажды видел как ты танцуешь он исчез лунный свет лиился как серебряный поток она сидела а мытая лучами и обдумывала сказано храпраб из палатки магора сидела на плоском камне в пяти шагах от прогоревшего костра и корал прыщ будет спокоен луна вернулась туда где ей положено быть не то чтобы она действительно передвинула ее это было бы слишком тяжело и привлекло бы слишком много внимания однако она украла ее силу на короткое время достаточное для исцеления трелля кто то вышел из тени сделал круг около недвижного тела маппо встал над магорой она скривила губы и кивнула на палатку искарал прыщ неужели он маг высокого дома тени впечатляющее исцеление магора ответил каальон но ты понимаешь что такой дар может стать проклятьием ты послал прыща на поиски на самом деле не я а престол тени так что не знаю какое место в его решении занимала жалость к треллию ора снова поглядела на парусину маг этот бормочущий идиот котельон твердо взглянул ей в глаза ты из служителей ордаты женщина рассыпалась клубком пауков бог увидел как они прячутся в каждой трещинки еще миг все пропали он вздохнул огляделся встретив тупой взор мула и пропал в завихрении тени